Приезд брата прерывает наш разговор. Мама принимается раскладывать на блюде закуски. «Гляди-ка, ты уже встала?» Все мы жестоки по отношению к маме. Не надо бы изумляться, что она встала, что ценой невероятных усилий старается вновь включиться в повседневную жизнь. «Лора, выйди со мной на минутку». Оливье направляется в гостиную. Этого бы тоже не надо, секретничая по углам вполголоса полголоса шепотом. Как при таком отношении она может почувствовать, что здесь она у себя дома? И как ей не думать, что она отчуждена от нас? Ну что тебе? Я все узнал. Меня могут взять в армию в январе, когда начнется новый призыв. А так как я иду досрочно, то имею право выбирать род войск. «Ты все так же стоишь на своем? Сейчас еще больше, чем когда-либо». И, показав сторону кухни, Оливье спросил, «Видела ее? Ты думаешь, я смогу жить в такой обстановке?» «Она вроде ничего. А по мне лучше бы она не вставала. Только отцу ничего не говори. Я постараюсь раздобыть все бумаги и в последний момент попрошу его подписать». «А если он откажется?» Не откажется. После всего, что произошло, ему стыдно смотреть мне в глаза. И когда меня не будет в доме, он будет чувствовать себя спокойней. — С какой собакой? — спросила мама, побледнев. А потом бросила госпожа риф сошла с ума. Во время ужина эти две фразы не выходят у меня из головы. Отец, как всегда чопорный, делает вид, будто не замечает Оливье. Неужели их вражда не смягчится со временем, если уж нет надежды, что она совсем угаснет? Мама сидит напротив меня и почти ничего не ест. Я вижу, как ей хочется. Просто душа горит налить второй стакан красного вина, но она не решается. И тогда я наливаю ей и себе. Она бросает на меня удивленный взгляд, но благодарности в нем нет. Какая собака, госпожа Руриф, сошла с ума. Простите, бормочу я, выскакиваю из-за стола, бегу к себе в комнату и даю там волю душащим меня рыданием. Собака, госпожа Руриф, она мне сказала, что возвращается в Испанию. Ах, как хочется оказаться рядом с профессором, все ему рассказать, спросить, что мне делать. Меня кидает то в жар, то в холод. Я лежу ничком, уткнувшись в подушку, и плачу, хотя сама не понимаю, почему чувствую себя такой несчастной. Мне снился страшный, кошмарный сон. Я буквально вырвалась из него, заставив себя проснуться. А потом еще долго с бьющимся сердцем сидела на кровати, не в силах понять, где сновидение, а где реальность. В больницу я не пошла и заметила, что мое присутствие беспокоит маму. Лил дождь. На улице должно быть еще было темно, потому что в доме горело электричество. Мужчины уехали, Оливье, накинув дубленку, на мопеде, отец на машине. Мы остались в кухне вдвоем. Мама была в голубом халате, поверх которого повязала передник. Будильник показывал без четырех девять, потом без трех, без двух. Не знаю почему, но я решила дождаться, когда будет ровно девять. Чувствовала, что маме страшно. Она смотрела на меня расширенными глазами и вдруг спросила охрипшим голосом. «Зачем ты ходила в лес?» Я дождалась, когда минутная стрелка встала на двенадцать и ответила. Чтобы заставить тебя говорить, я должна знать. Я была спокойна. Сознавала, что судьба велит мне довести это дело до конца. Клянусь тебе, нечего тут знать. А собака? Не было никакой собаки. Собака, лежавшая на мокром шоссе. Госпожа Рорифф сошла с ума. А тачка? Не брала я тачку. Что ты делала в лесу? Да не ходила я ни в какой лес. Мамино лицо исказилось от страха. Она ломала пальцы. А где чемодан Мануэлы? С собой увезла. Куда? На родину. Она не уехала на родину. А мне сказала, что уезжает. Ты лжешь. Нет. Я требую, чтобы ты сказала мне правду. Я ничего никому не расскажу. Да нет никакой правды. Что ты делаешь? Это был крик ужаса. Я неумолимо надвигалась на нее. — Не бей меня. Потребуется буду пить Ты должна сказать, что ты сделала с мануэлой Я сжала ей запястья. Они были тонкие, как у ребенка. И кожа на них была нежная, гладкая. — Не делай мне больно. Тогда говори. — Нечего мне сказать. Ты убила ее. Мама молчала, глядя на меня безумными глазами, открыв рот в безмолвном крике. Говори, почему ты ее убила? Она все отняла у меня. Что отняла? Мужа, сына. Презирала меня, насмехалась, потому что у меня мрачный характер. Вы были вдвоем в кухне? Мама не отвечает и озирается вокруг, словно забыв, где она находится. Не знаю, когда вошел профессор, но он здесь, в белом халате, в белой шапочке. Он все слышал, хотя я его заметила лишь сейчас. Он грустно качает головой и смотрит на меня так, словно хочет что-то мне дать понять. Да только я не понимаю его. Я знаю одно. Мне нужно довести это до конца, и я это сделаю. Чем ты ее ударила? Мама еще сопротивляется, пытается вырвать руки, но я держу крепко. Наконец, уставясь на стол, покрытый клеенкой в коричнево-белую клетку, она выдавливает из себя. Бутылкой. «Ты ее ударила бутылкой?» — мама кивает. «Какой? Винной. Она была полная?» «Нет, я чуть-чуть отпила». «Значит, когда она вошла, ты пила из горлышка?» «Поэтому она стала смеяться над тобой?» «Да, она засмеялась, и я ее ударила». «Она упала?» «У нее стали большие, страшно огромные глаза, и она пошла на меня. Бутылка разлетелась, я схватила со стола скалку и снова ударила». «Несколько раз?» да Она упала? Нет. И долго она держалась на ногах? Долго, а я все била. И тут у нее из носа и изо рта пошла кровь. И она упала? Да. Ты поняла, что она мертва? Да. А как ты поняла? Просто поняла. А собака? Собаки еще не было. И что ты сделала? Пошла на чердак за сундуком. Значит, ты не продала его старьевщику? Нет. Выходит, ты мне соврала? Я все время вру, не могу удержаться. А что ты собиралась делать с трупом? Бросить в старый пруд? Но чтобы он не всплыл, тряпки отнесла в подвал. А не там? Нет, на завтра, когда вы ушли, я выкинула их в помойный бак. Пульс ей ты не пощупала? Нет, она была мертва. И, словно повторяя молитву, мама снова произнесла «Она была мертва!» «Ты положил ее в сундук?» «Да». «Собрала осколки бутылки, вытерла пятна вина и крови?» «Крови почти не было». «И пошла за тачкой?» «Да, шел дождь». «Пальто надела?» «Нет, мне было не холодно». «И ты одна вытащила сундук?» «Я волокла его, я ведь сильная». Никто не верит, что я сильная, но это так. А что ты положила в сундук, чтобы он не всплыл? Сапожную лапу, которая валялась под навесом, и отцовские тиски. Я выпустила ее руки, и теперь она говорила монотонным голосом, как школьник, отвечающий урок. Так куда ты ее бросила? В старый пруд, там есть омут. Говорят, слой ила в нем толщиной больше метра. И у тебя хватило сил? Да, хватило. Рядом с омотом есть труклявые мостки. А если бы они сломались? Они не сломались. Ну, а собака? Я пришла домой и поднялась наверх вымыть руки. Хлебец уже лежал в коридоре? Нет, в окно я увидела собаку. Значит, собака все-таки была? Да. Но почему ты решила ее убрать? Не знаю, мне не хотелось, чтобы она валялась у дома. А ты не подумала, что если бы кто-нибудь увидел тебя с тачкой, то это обеспечило бы тебе алиби? Не знаю, почему ты так жестоко со мной. Я не жестоко просто отныне мне придется жить с этим воспоминанием. Мне тоже. Это разные вещи. Почему? Значит, ты снова взяла тачку и погрузила на нее собаку? Да. Что-то ей привязала на шею, кусок старой железной решетки, и бросила в старый пруд? Да. Туда же? Нет, в протоку, который соединяет оба пруда. Над ней перекинут мостик. Я знаю, сейчас у меня страшное, неумолимое лицо, и у мамы в глазах ужас. Но еще чудовищней наступившее молчание потому что я не знаю, о чем еще ее спрашивать. Лора, только не надо никому рассказывать. Обещай, что ты никому не скажешь. А поскольку я молчу, мама произносит жалобным детским голосом. Я больше не буду. Клянусь тебе, я больше не буду. Я ищу взглядом профессора. Он стоит в двери. Я вопросительно смотрю на него, и он мне кивает. Что он хочет этим сказать? Что я должна пообещать? Он строг, суров. Я знаю, он недоволен мною. Но он же не прожил столько лет в этом доме и не знает моей матери. Лора, но ну не рассказывай никому. Я не хочу в тюрьму. Я не хочу, чтобы меня посадили. И уже в полном отчаянии она кричит. Клянусь тебе, я не опасна. Наверное, вырываясь из сна, из этого кошмара, я тоже кричала. Я не сразу догадалась зажечь ночник и сидела в темноте на кровати, слушая, как дождь барабанит по ставням. Я судорожно дышу и постепенно начинаю понимать, где я. Как все это было реально, как правдоподобно. Неужели это... Я прислушиваюсь, не проснулись ли родители от моего крика. И не идет ли кто-нибудь ко мне? Нет, весь дом спит. Я вся в поту. Протягиваю руку и зажигаю лампочку. Непонятно, почему бормочу. Собака! Не знаю, что здесь правда, что я выдумала. Я встаю и иду в ванную выпить воды. Решаю принять снотворное, чтобы уснуть тяжелым сном без сновидений. Проснувшись... В обычное время утром я чувствую себя такой разбитой, что первая моя мысль — остаться в постели и позвонить в больницу, я нездорова. Но мне тут же вспоминается мой сон. Мы с мамой одни в кухне, мужчины уехали. Нет, не хочу я оставаться с нею один на один. С меня станется, что я начну ее допрашивать, добиваться любой ценой, чтобы она мне сказала. Я принимаю душу. Одеваюсь, спускаюсь вниз. Мама в кухне варит кофе. Она смотрит на меня и говорит. Я сама, мне никто не нужен. Я не знала, что ты поднялась. Надо бы позвонить в контору насчет служанки. С ужасом убеждаюсь, до чего она похожа на ту из моего сна. Тот же голубой халат. Впрочем, она чаще всего его надевает. Поверх повязан передник. Сходство так велико, что я бросаю взгляд на стол, ищу скалку. — Что тебе? — Нет, ничего. — Лучше выйти из кухни. Я наливаю чашку кофе, иду с ней в гостиную и машинально принимаюсь за уборку. Даже себе я не смею признаться, что больше всего меня тревожит поведение профессора. Он смотрел на меня с такой грустью, словно я его разочаровала. Мне кажется, его глаза говорили «Не продолжай, не пытайся узнать». На лбу у меня опять выступают капельки пота, и только когда спускается брат, у меня отлегает от сердца. Я следую за Оливье, как бы отдавая себя под его защиту. При виде мамы, несущей завтрак, на его лице изображается удивление. Она сухо бросает ему. «Доброе утро!» Заметив мое возбуждение, он еще больше удивляется. «Что с тобой?» «Да сон страшный приснился. Это из-за него ты такая?» Услышав эти его слова, я начинаю понимать, как все будет тяжело. Так хочется поговорить с Оливье, все ему рассказать. Но никому рассказать я не могу. Я пообещала. Да полно кому я обещала. Нельзя же жить на границе сна и реальности. Оливье проводишь меня до больницы. А с чего это? Ты кого-то боишься? Просто не хочется оставаться одной. Он продолжает есть и недоуменно смотрит на меня. Никогда я тебя такой не видел. Побывал бы ты в моем сне. Во сне не бывают. Но пока сон продолжается, он реален как сама действительность. Где ты вычитал такое? Появляется отец, и мы умолкаем. Я чувствую, как течет минута, чувствую жизнь нашей семьи, жизнь четырех человек, замкнутых в доме посреди огромного пригорода. В кухне голубое пятно. Это мама. Она пьет кофе из большой кружки, в которой обычно сбивают яйца. Брат уже кончает завтракать, но пока еще сидит без пиджака. Отец в костюме, ест тосты, неподвижно глядя в пространство. А я смотрю на всех троих. У меня ощущение, будто среди них я вижу себя с опухшим лицом. Минута протекла, пошла другая, и этих других будет еще много-много. — Ну, пошли! — бросает Оливье, встает и надевает пиджак. В коридоре он снимает с вешалки куртку и ждет, пока я тоже оденусь и обую резиновые сапоги. На улице дождь. По гравийной дорожке мы проходим через двор и выводим мопеды. Ты правда ничего не хочешь мне сказать? Да нечего мне говорить, Оливье, уверяю тебя, во всем виноват сон. У меня такое впечатление, будто ты что-то скрываешь. Просто мне сегодня грустно. А мама-то ничего. Я думала, она еще дня два пролежит. Никогда она так быстро не вставала после девятин. Да, ты прав. Но почему она предприняла такое усилие? Уж не от того ли, что ей по-настоящему страшно? Мы рядышком катим через живри, проезжаем мимо магазина Жаслена, мимо кондитерской. Сегодня мне не нужно будет заезжать сюда за продуктами. Убеждена, что мама закажет их по телефону, как это она обычно делает, когда не в запое.